Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Борис Постернак. Повесть. Глава 1. В начале 1916 года Серёже приехал к сестре в Салекамск. Вот уже 10 лет передо мной носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать. Но вам лучше забыть об этих версиях, а то запутаетесь в том, кому из лиц какая в окончательном розыгрыше досталась доля. Часть их я переименовал. Что же касается самих судеб, то как я нашёл их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся. И между романом в стихах под названием Спектрский, иначе тем позднее, и предлагаемой прозой разноречия не будет. Это одна жизнь. собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Город белел и грудился на другом берегу. Из заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторской квартиры, с первого же дня очень легко было понять, чем он стоит и для чего, из какой статьи. Крутой торговый камень собора и казённых зданий мерцал и пасса, шарахнутый в рысыпную под древными припасами сытости. порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было. С худых, прорешливых полисадников конторской слободы нечего было взять. По кустам вороном в подмогу ковырялась оттепель. В воде черных зажор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на веретье сменялись голосами игравших детей. Таратор топоров с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. С щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, из-под воль набегала задорная скоропалка динамо-машины. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолчания зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров. Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошелку на подоконник, и пока не обнимались и шумели, девочка с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась вглубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестряных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы. И тут с полотенцем на плече сестра увидела... как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Колязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесённая Наташей из спальни, смутила Серёжу полнатую набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В чёрный лакфарт-пиан разъярённо протягивались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась грозя высадить доску медная ярь привинченных подсвечников. поймав взгляд Серёжи, скользнувший по туалетным молочным отливам к леёнке, Наташа сказала: "Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казённая". Потом, замявшись, прибавила: "Страшно интересно, как ты найдёшь детей? Ты ведь их знаешь только по карточкам". Их с минуты на минуту ждали с гуляния. Он принялся за чай и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он её страшился тем летом, когда как он выразился, она действительно была при смерти, и он туда ездил. Как же, перед экзаменами мне писали, вставила Наташа. Ах, да, подхватил он, чуть не поперхнувшись. Ведь я и в самом деле их сдавал. Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стёрла. Продолжая уминать клёклый мятишко колча и отхлёбывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной. Вскоре после её московского гостения, но пришлось бросить. Болезнь матери, поездка в Питер и многое ещё чего. Тут он снова всё это перечислил. Но потом за месяц до зимней сессии отдумался, и всего трудней было с постоянными отвлечениями, с детствовавшими в навык. Его обидело, что в словах о десяти талантах, что хуже одного доверного, да сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом. и нарочно про него. Ну, как же, спеша замять неловкость, спросила Наташа. Чего, как же? Гнал день и ночь, вот и всё. И он стал верить, что никакое наслаждение не сравнится с такой гонкой, причём назвал её экстазацией недосуга. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с прирождёнными искушениями. Главное же, с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтоб сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки. И изперво работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останутся навсегда недостроенными. "От чего жена всегда?" возразила она. "Разве ты конца не чаешь?" Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, то есть о полной непредставимости мира, будет не однажды, и Колязин станет, вероятно, главным по этой части разливальчиком. Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Серёжа всё чаще и удачней стал предупреждать её любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и бессознательно спасаясь от этого чтения в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут и мне ожидно помешали. Раздалось слабенькое дребежание звонка. Полагая, что это дети, Серёжа сунулся было за сестрой, но отмахиваясь, что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Серёжа подошёл к окну и заложив руки за спину, уставился глазами в пространство. В состоянии победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовство начавшееся рядом Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдалбливала какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души, и никто ему не попадался на встречу. Следя бессмысленно за удалявшимся, Серёжа мысленно увидел лисистый кусок недавно совершённого пути. Он увидел станцию, пустой буфет с досками на козлах вместо стойки, горы за светофором и прохаживающихся, бегающих в запуске и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор и, свернув за него, пропал из виду. Между тем в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить. — Ты догадался, — сказала она, войдя и уловив внимательность Братни на взгляда. — Это Лемах. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам. — Какой Лемах? Зачем ты кричишь? — в полголоса перебила ее Сережа. — Можно было предупредить. Когда громко познасловишь точно один в квартире, а за дверью человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха. Недоразумение сперва пошло в рост, а потом вполне разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а когда Наташу разъединили с собеседником ещё более отдалённым, она разговаривала с телефонисткой, выключившей линию и сидевшей далеко в конторе на другом конце посёлка. Милейшая девушка, прибавила Наташа, между прочим, шьёт. Жаловыны не хватает, она тоже будет хотя мне известно, к ней с фронта приехали. Знаешь, неожиданно объявил Сергей: "Я, пожалуй, и правда прилягу". "Вот и хорошо", быстро согласилась сестра и повела его в комнату, самого Серёжино письма для него приготовленную. "Удивительно, как тебя освободили", заметила она на ходу, в полуоборота оглядывая брата. "Ведь ты нисколько не хромаешь. Вот представь ведь, без возражений всей комиссии что ты делаешь?" Вас глякнул он, увидев, что сестра собирается ему встать и стягивает с кровати покрывало. Оставь, я одевшись, не надо. Ну как знаешь, уступила она, и оглядев по хозяйский комнату, сказала с порога: "Спи вволю и не стесняй себя. Я позабочусь, чтобы не шумели. В крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют. А вот что ты лемах забыл, так это с твоей стороны непростительно. Очень-очень интересный человек". и достойный, и очень тепло и правильно о тебе отзывался. Но что же мне делать? взмолился Сергей. Никогда не видал и в первый раз слышу. Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках. С тем же поездом на короткую побывку в Верете приехал отпускной матрос с Минаносса-навик. Звали его Фардыбасов. Он отнёс прямо со станции свой сундучок в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лёд и разбрасывая воду, крупным шагом направился к механическому. Тут он произвёл фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шёл добывать, И узнав, что отрыганев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на второй подсобный, который вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке ускоколейки. Она гаденькой коёмкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей видимой беззащитностью, потому что у лесной опушки вдоль неё похаживал часовой с ружьём. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор, и скрываясь в завялых яминах летнего происхождения. Потом он стал подниматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую. Отраганиев, подбежав к порогу и хлопнув ладонью по верее, гаркнул отпускной в глубину строения, где несколько мужиков переволатывали с места на место какие-то кули, и бушевал одним лишь этим тёсом, как чехлом охранённый от поля здоровенный двигатель, с застывшим в молниеносном полёте маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую галяшку сумасшедший рычаг шатуна. Одной этой дрогатнёй державший в страхе всё сооружение. "Каких соков дерьмо гонишь?" с первого же приветствия спросил приезжий колченоговый увольня, который вырос у двери в привалку с сухой наги на здоровую приковыляв от машины. "Ерёмка!" только и успел выпалить подошедший, сразухваченный приступом горького крупной крошки мохорочного кашля. "Хралофор!" пропетым до чехотки голосом прогорланял он. и только мотнул рукой, зайдя параксизмам нового скрепучего удушья. С малосады, подумаешь, любезно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа. Но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделяясь от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, от чего поднялся невообразимый грохот. и все помещение заволокло клубами белой раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фордебасов принялся орать, что его время писарь съел, считанные дескать дни, и стал тут же подбивать приятеля на то самое, зачем ломил сюда без дороги со станции, то есть на охоту, на весь свой отпускной срок. А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумлении над подучетными военно обязанными, И заводами, работающими на оборону, как уходить, Фардбашев рассказал, как недавно под самое Рождество они ночью на выходе из Финского напоролись на минное поле германца и взорвались, что было вроньём и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с навика, а подымал хобота, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости другой мина носится тряда. Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной на стороне всем домом перебирались из сумерек в вечер. Под вещевую дубинушку полов и ведер Сережа думал, как все будет неузнаваемо при огне в конце передвижения. Точно он в другой раз приедет, и при том выспавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощения к воплощению. Она детскими голосками спрашивала, где дядя, и когда он опять уедет. И, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем не повинную Машку. Она, стая материнских увещаний, носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам. Никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И нескоро, многим поздней, воплотилась она в басистое вторжение Калязина и его палки, и его глубоких, За 10 лет брака всё ещё не поддавшихся никакому вразумлению колошь. Чтобы приманить сон, Серёжа упорно старался увидеть какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернётся. Он знал, что если бы такой образ ему явился, и он его удержал, ведение склеяло бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом. так книжку, а сон всё не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчёты. На это лето нельзя было глядеть в сосовые заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, переносясь от воспоминания к воспоминанию. Та же причина разлучит и нас надолго с усольской квартирой. И так Именно отсюда давались поручения Наташе. Когда с их списком, слепым от мелких приписок и часто перечёркивания, она бегала по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она останавливалась у Серёжи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружной тишины и по состоянию дорог в посёлке он воображал, что уже видит в лицах кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно одной семьёй. Её поездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужем и женой переписанную командировку. Такой вздор был мыслым только потому, что все звенья отвлечённой цепи, кончавшиеся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собой породнёнными той теснотою, в какой всем им, как на островке, приходилось сжаться на своей разнообъёмной грамотности. Среди 3.000 вёрстных повально неграмотных снегов, пользуясь оказией, дирекция облекла её даже полномочиями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковишех и легко разрешимых по почте неулаженостей. Почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещениям очень двойственное обличие? Она заключала эти прогулки в подчёркнуто комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычке ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы и больше по вечерам она навещала своих и мужниных друзей былой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правление, она и этим развлечением сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускала. Это от того, что с людьми, с которыми она теперь делила посещение художественного и Корша, её связывало когда-то большое прошлое. Доступное при желании, восхищённым пониманием при каждом новом перетряхивании стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спаянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванное учение, работали в русском слове. Все обзавелись семьями. У всех, кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга и жили никак не как ни кучею, а врось, кто на какой улице, и отправляясь к дним Наташевский словки выходила к остановке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее. пересекая улицы одну другой кляве жилостей и толкучей надо также сказать, что за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтением Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз едва Наташа раз вспоминалась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времён высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась снарядом и отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскрешённые образы, они втроём с мужем приятельницы Кубарим выкатились на зелёный, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорили и потому, что в глубине души все не знали, что революция будет ещё раз. В силу самообмана, простительного и в наши дни Они представляли себе, что она пойдёт, как временно однажды снятая, и вдруг опять возобновляемая драма с твёрдыми актёрскими штатами, то есть с ними со всеми на старых ролях. Заблуждение это было тем естественное, что глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были всё же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И тут убеждаясь в полной В действительный порыв бытовой причудливости революции на широкий рядовой русский взгляд они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться ещё новым охотником и посвящённым в таком обособленном и тонком деле. Как все они Наташа верила, что лучшее дело её юности только отложено, и как пробьёт час, её не минует. Этой верой объяснялись все недостатки её характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего понимания, которые неистащимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем не сообразны. Пора дне она узнала, что у Сережи что-то такое подеялось. Надо заметить, что ей было известно все, начиная от имени Серёжиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чём не стала расспрашивать брата. Поступив же так из общелюдского приличия, она однако тут же, как светлая личность, себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чём не стала расспрашивать Серёжу, но вся душа, сознанием прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпением. И кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелись и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и, и право сильного здорового чувства, и бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем на Сережу пошлость под запрудаю действовала хуже глупости, безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала по-своему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих все расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у неё, потому что к увлекательному инвентарю, приведённому выше, прибавилась и обязательная по её понятиям драма. Потому что как недалёк был ей брат, опоздавший родиться на 5 лет с месяцами против её поколения, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Серёжи не присущи, и только слово драма. разнесённая Наташей по знакомам, была неизbratнена словаря. Глава вторая. Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Серёжи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он точно без шапки вышел на улицу и оглушённый случившимся, взволнованно осмотрелся кругом. Молодой извозчик, в скинутом сапожищем распяливая кафтан, сидел боком на козлах, исподволь поглядывая под лошадь, и всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Под невеโльным слепком с его вольного ожидания помаргивало в оглоблях серое в яблоках кобыла, как бы самим роком этом мостовых сильно на вынос вложенное в хомут за дугу. Всё кругом подражало им. Орлённая чистым булыжником круглая мостовая походила на дербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли возведённые на пустой предвесении насторожённости, как на упругом фундаменте из четырёх резиновых шин. Серёжа оглянулся. За оградой в одном из сирейных Из самых слабостойных фасадов праздно и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за 12 у школьными годами. Именно в эту минуту её замуровали и теперь навсегда. Он пошёл домой. Смящающей студёностью холостая заря нежданно ломанула по Никитской. Камень свело мёрзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречных. Всё случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка велечиною совсю того часа московскую жизнь владела его чертами. На другой день он отправился к тому из своих приятелей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Серёже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной. Серёжа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы и зайти среди девочек страшным паром, без всякого для кого-нибудь в ведоме и пользы. Но в конце измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то есть позволял дням и часам переставлять его куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы. и увязнув вместе со всем городом в горько-шерстой ягоде, он отдался поколыхиванию её тугих оловянных складок. Вот каким образом и побрёл он в один из переулков Плющихе, где проживал в номерах названный приятель. Номера обложились от остального света огромным двором для извозчиков. Верница пустых пролёток подымалась к вечернему небу, костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежённого. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие новой дали, голой, сердцебольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости на волнах, который прибыл сюда Серёжа. И вот как подмыло его вдымные,номерные разговоры, подпёртые с улицы тройруким керосиновым фонарём, Так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в олавянные разговоры с начальницей, под которыми топырилась ветвистая карканя большого запущенного сада, полного часной женской серебристо-мышиной, кое-где уже разработанной граблями земли. Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из олавянных из ворот в последней неделе, он ощутился во фристельнинском особняке, воспитателем хозяйского сына и тут остался, отряся олово с ног своих. И неудивительно. Его взяли на всём готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трёхоконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвести без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фристельнского дела, а то никогда ещё в жизни не случалось ему налегке, в мягкой шляпе, он получил большой задаток от чаю и книг прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка. Пару кривых тротуаров бодро нёсшись под уклон на площадь, прятавшуюся внизу за поворотом. Это было в самотёках, и несмотря на малую проходимость околодка У Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым и по другому тротуару прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить и не знал, идти ли вольноопределяющимся или же по жребию. Теперь он был в форме вольноопределяющегося, и как раз то, что он был в солдатской форме, Так стеснило Серёжу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешёл через дорогу. Не сделал того и вольно определяющийся, потому что ему передалось через дорогу Серёжино стеснение. К тому же Серёжа не знал как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший очень уверенный в себе человек и вероятно удачник, а младший молчаливее и гораздо милее. Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов Коваленко. Он знал Серёжины работы и одобрял их, и между прочим, собирался при помощи Серёжи и нескольких других, ранее облюбованных причудников, обновлять своё начинание. Об этом вливании живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменной усмешкой. Она и вообще была ему свойственна сверхмеры, потому что повсюду ему мерещились смешные положения, и этою иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Сережных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и с двухэтажным фрестлинским особняком на языке Сережа вовремя его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Серёжей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и без всякой растоновки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается. Быстро записал на отрывном листке их адрес. Серёжа принял его, не глядя, и сложив в четверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой всё это проделывал Коваленко, ничего Серёже не сказала. потому что она была от говорившего неотделима. Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился в особняк, чтобы не идти с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же поднялшись ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключавшееся в постепенном улетучивании встречи и адреса из всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслями умилённость. Умилён же он тем, что кругом так хорошо и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете. Его поступление к фрестельным совпало с временем, когда собняк был весь в переменах. Часть их произошла до Серёжи, часть ещё предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку, направо от детской и сережной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху, где, кроме трех ее комнат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилегавшей к ней буфетной. Весна в тот год подошла рано, и уже клубилась горячими зодными полдами. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У Фрестельнов было имение в Тульской губернии. Хотя покамест особняк только одувался проветриванием сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых съемщиц встречали как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми толковали о каменных флигелях и деревянных дачах, и еще в вестибюле на прощание долбили о прославленных особенностях Олексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности и о богских красотах, которыми сколько их не хвали, все равно не нахвалиться. Все это, впрочем, было истинной правдой. А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозою воздух. Но потому как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сару, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака с колотушкой и подмышкой проходил через вестибюль во двор локкей Лаврентий и видя всё это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Серёжа не мог отделаться от чувства, будто особняк ужесно рядился в путь. И вот-вот поднырнёт под горький, мокротрепещущий зной на лавровый берёзовый шатёр. Кроме всего изложенного, камеристка госпожи Фрестельн, не заговаривая пока ещё о расчёте собиралась уходить и преискивая себе место, отлучалась без разбора во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали её Анна Арильд Торнскёльд, а в доме для краткости миссис Арильд. Она была дотчянкой, ходила во всём чёрном, и видеть её в положениях, в какие её часто ставили обязанности, было тяжело и странно. Именно так В духе гнетущей странности она себя и держала. Широкой походкой в широкой юбке, пересекая зал по диагонали, с высокой причёской узлом и сочувственно, как сообщница, улыбалась Серёже. Таким образом, незаметно настал день, когда обожаемый учеником и состояв в задушевной дружбе с хозяевами, относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что заменяя этим уничтоженную связь Они врозь друг друга перед Сережей оговаривали. С книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как с сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову на бок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках, чуть покачивая малиловым бремением, старалась заглянуть из-за затылка пишущей в писание, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспонденту от всего мира широким трижды скрученным узлом своих невесомых светло-каштановых волос. На столе вперемешку с рукоделием была разложена вскрытая почта. По небу плыли лёгкие цвета сирени и почтовой бумаги облака. Оно их охлаждало, И само было как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашкой унаписанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с её скамейкой стоял железный садовый стул. Серёжа опустился на него, и между ними по-немецки произошёл следующий разговор. Я знаю Чехова и Достоевского, обдвив руками спинку скамейки, И прямо глядя на Серёжу, начала миссис Арильд: "И пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в её существование. Точно на законном свету она нечто бесцветное, вроде кипячёной воды. Вот когда она скандальной тенью вскочит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело. Об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены". Я не видала русской деревни, а в городах ваша паткасть к закоулкам показывает, что вы живёте не своей жизнью, и каждый по-разному тянетесь к чужой. Не то, что у нас в Дании. Постойте, я не кончила. Тут она отвернулась от Серёжи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо её сдула. Спустя мгновение, справившись с какой-то непонятной заминкой, она продолжала: Прошлой весной, в марте, я потеряла мужа. Он умер совсем молодым. Ему было 32 года. Он был пастором. Послушайте, всё-таки успел перебить её Серёже по заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то. Я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране. Ах, так вы вот о чём. Вы о фрестельных. Хорошего же вы мнения обо мне. Я дальше от таких ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи, и только это от нас скрывают? Какой вздор! Откуда вы это взяли? Вот видите, как вы ненаблюдательны. А я в этом убеждена. От того, может быть, я и ненавижу её так непобедимо. Но не отвлекайте меня. С новым жаром начала она, не дав Серёже вовремя заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течёт в нём самом. между тем, как в особняке этим и не пахнет, вместо чего и опять по-заготовленному он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сластолюбье — живой Толстой, то есть самая русская из всего, что достойна этого звания. Не в этом дело, — спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже на край скамейки. — Послушайте. — взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении. Вы состоите при Гарри, но я уверена, что вас не заставляют обмывать его по утрам. Или ещё бы вам предложили делать старику ежедневные обтирания. От неожиданности Серёжа упустил её руки. Зимой в Берлине ни о чём таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель Адлон. Я нанималась в компаньёнки, а не в горничные, не правда ли? Вот я сижу перед вами, здравый рассудительный человек, вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далёкий отъезд в неизвестность, и я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я её не разобрала. И потом ведь всё это родилось по ту сторону границы, за Вержбаловом. Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках, я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг её предложение, я о нём прочла в газете, и по какой случайности, если бы вы знали. Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Серёже неопределённый знак рукой. По стеклянной галерее, соединявшей собняк с кухней, прошла госпожа Фрестельн. За ней следовала экономка Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движение миссис Аррельт. Она не предполагала ни от кого таиться. Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высокомерия. Но госпожа Фресталин их не слышала. «Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри, и с гостями, когда бывают гости. Я сама собственными ушами слышала». как в ответ на ваше недоумение «Почему меня нет за столом?» вам сказали, что я больна. И правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куролесили с Гарри. Не кивайте, пожалуйста, так радостно. Дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу за дверью в обществе экономки, а ей действительно так больше нравится. Пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребёнка, принимать из ванной в простыне эту трепещущую драгоценность, и потом до изнеможения растирать тряпками, щётками, пемзой и уж право не знаю чем. И ведь я не всё могу назвать. Неожиданно тихо заключила она и вся в краске, переведя дыхание, как после бега, утёрла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику. Серёжа молчал. И по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него всё это запало. Не утешайте меня, попросила она и поднялась со скамьи. Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам обращаться по-другому. Нет, не по-датски. We shall be friends, I'm sure. Мы будем друзьями, я уверена. И опять Сережа ответил не так, как хотел, и сказал «get», а не «well», не предупредив ее, что «понимает» по-английски, но то немногое, что знал, позабыл. Она же, продолжая говорить по-английски, горячо и просто напоминала ему и вслед за тем гораздо холоднее перевела по-немецки, чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках, что она северянка и человек верующий и не выносит вольничания. Что это просьба и предостережение, и что бы всё это он имел в виду. Глава 3. Стояли душные дни. Серёжа понуроку освежал свои скудные и запущенные познания по английски. В обеденные часы он поднимался с воспитаником в залу, где они топтались в ожидании выхода госпожи Фрестельн. Пропустив её вперёд, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд. Сережа громко беседовал с датчанкой и при появлении хозяйки с нескрываемым сожалению расставался с собеседницей. Шествие из трех лиц, открывавшееся госпожей Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближением к двери, отмывало все более и более влево. И они расходились. С некоторых пор госпоже Фрестовой пришлось свыкнуться с упорством, с каким Серёжа звал столовую малый буфетный, а комнату рядом, где разнимали пулярдык и раскладывали по тарелкам мороженое, большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирождённым чудаком, хотя и не понимала половины его шуток. Она доверяла воспитателю и в нём не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на неё. как и не против кого на свете в живом лице он умел ненавидеть только своего противника то есть не заурядно вызывающую лёгкую победу над жизнью с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего а людей годящихся в олицетворение такой возможности не столь уж много в послеобеденные часы вниз по лестнице съезжали целые подносы битых и ломанных гармоний Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем в случае официантской неловкости. Между этими мятежными падениями залегали вёрсты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворённых дверей, Арильд на рояле разыгрывала Шумана и Шопена. В таком мгновении не вольнее, чем в другие, смотрелась в окно Но перемен там не замечалось, небо не трогалось излияниями. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездождье, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, вожженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за Китай-городской стеной, в центре кирпичной пустыни. Получалось не суразиться. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арельд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему оправдание в тот момент, когда непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в имение был отложен до его выздоровления. О песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда вовремя не отвели в участок. Вот он и взял силу и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различиями, то следовало бы сбегать за понятыми и наложить сургучевые печати на иссякший календарь. Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насаждениями. По размягченным панелям Свесив полусыпавшиеся головы, двигались пепельные и замлевшие тени. Только раз в воскресенье у Серёжи с дачонкой хватило духу, сунув головы в умывальные чашки, рванулся вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако и тут над прудами стояла та же гарь. Стоит только разница в том, что духота в городе была недоступна глазу, а тут её становилось видно. Ее полоса, намешанная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья. Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали. Когда же визгливые барышни пересаживались с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, поднялись задевали за эту говяжью натип картузами. В пруду у берега с кислым шипением дымилась заря. Её богрянец походил на раскалённую и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно раскатчивый рёв лягушек. Между тем смеркалось. Ариэль сыпала по-английски, Серёжа отвечал ей и всё впопад. Они всё быстрее и быстрее кружились по лабиринту, приводившему их всё над ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Из всех пар, заполнявших рощу, эта всего тревожней отнеслась к наступлению ночи и бросилась уходить от неё так точно так гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, Они будто соразмеряли скорость ее преследования. Впереди же на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шепот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось. Они произносили слова как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана. В нём же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячей коптящей тягой, чтобы её не притянуло. Они молча во всё лицо глядели друг на друга и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обоеликую мольбой о милосердии и искажённую улыбку. И тут Серёжа опять слышал слова, которым давно подчинился. Они всё быстрее и быстрее кружились по лабиринту мудрёнейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже нёсся захлёбывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей строменкой скакавших за ними в догонку. Трамвайные звякалки точно плескались в алюминовом стекле. от них, как от колодцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город. Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, думал Серёжа. Чтобы наперёд отожествив все новые ничаенности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основания. и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили. В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и всё женщинам. Несколько первых рук он назвал бы и сам, и всё это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым. И так далее и так далее. Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нём неотлучно. Ей продолжали вплать в классный. Вечерами Серёжа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка, и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, Он не задумываясь назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала, и остеряясь серьёзности, какой он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далёким светом в глазах, что с прогулки в сокольники. Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью. изнесуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно почему изливались на Серёжу эти признания. Он не хотел их исповедовать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчётной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих. Это сказала самая матёрая и запудренная из всех. Самая раз самая, та самая, что уже до скончания дней была совсем с ветом на ты, поторапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привезть, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала всё, до чего не касалась. Её комнатка во втором этаже пятиоконного домика кривого и вонючего ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене не спадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка крыльями, захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол, а напротив, у недоходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И однако при всем сходстве с человеческим жилищем это место было полной его противоположностью. Половики подстилались под ноги гостя с редким халуйством, И приглашая ни церемонится с квартиранкой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Всё существовало настижь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи во внутрь. Подмытые уличной славой, как в наводнении, домашние вещи, ничинясь и как попадётся, плавали по широкому званию Сашки. Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она не бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом, на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по такому же, в той же степени, Стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и без стыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухою, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать. И ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовый нахрап, что сбивал на бок ее пряди и горел в ее расторопных руках. Вровности этого проворства и заключался её ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревущая и срымословие, была тут как на дыбу поднята на высоту бедствия видного ото всюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялась в долг тут же на месте одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было расслышать как дружно Во всей успешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острый всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства. Всходе ночи перебор куколыхнуло незримым моновением двора. Это ввалился всение её покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хамелю. Тихонько переступая в тяжёлых сапогах, Он как вошёл, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась И по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Всё чего не смели тут, смел вор за стеной. Серёжа спрыгнул на пол. Куда ты убьёт? Всем нутром прохрипела Сашка и протяшившись по постели, повисла на его рукаве. Сердце сорвать не штука, а уйдёшь, спину мне подставлять? Но Серёжа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае, это была не та ревность, которая померищалась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что, когда подобная упряжной приманке было выкинуто на перевес человеку в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которую мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику. и рвемся на волю за волею для вызволения той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все той же остротой. Было еще очень рано. По ту сторону мостовой в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На тверских емских, как на весах, лежал рассвет, И воздух казался мелкой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала безумолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное. «Эх ты, виновата Ивановна!» — не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа. Он сидел на подоконнике, а по улице уже проходили люди. Нет, ты не медик, говорила Сашка, навалясь боком на доску. Она то ложилась щекой на локоть, то выпрямив руку, всё её медленно оглядывала сбоку от плеча к кисти. Точно это не рука была, а далёкая дорога или её жизнь, видная ей одной. Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас просто-таки не знаю, как, ну, именно, когда сзади идёт не видать хвостом признаю. Не бойся, учитель. Ну вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днём приходи. Ты адрес-то не потеряешь? Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирал бисерный задорный хохоток, то одолевало зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращённым достоинством наслаждалась этой безметежностью, очаровавшись ещё больше того и Серёжу. Промежду болтовней, назвав Польшу царством польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцевитом гнезде прочих карточек клоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для неё далёкое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела от плеча к кисти, её полная, терявшаяся в далих рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря, и вся вдруг как сено сгорело. По лобастопузырчатым стёклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах затлев занялся день. Тут Серёжа почувствовал, что никого ещё так сильно не любил, как Сашку. И тут же в мыслях увидал, как куда-нибудь подали к кладбищем, мостовая обязательно в мясных красных пятнах. И булыжник по ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению. Движение чем-то перехватывается, и с глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и курослеп, и пахло бы полевой мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнюю ваструшкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попыхах Точно спрашиваю стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ли, задом-задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улицы разбегаются прямой стрелой, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся вазы и человеческие расчеты, и тут на середку мостовой, теплым желудком чудище, травяным, трижды скрученным мешком, брякается паровозный дым. Тот самый может статься ливер, которым питается окраенная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он среди чайных и колониальных товаров, с продажию сигар и табаку и кровельного железа и городовых, а про её глаза и пятки где-то временем пишут детство женщины. На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки более припечатана солнцем. поконской моче. И вот, не миновав таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос, и разум, перед тем, как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой говорили про это всё прописано. Но ну, просто-таки про всё про всё, и вот видно правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, а рядом по мостовой ведут, а ей вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она дура и подхвати, просто смешно. Про другую это всё, и фамилия не русская, и город другой. Вот городовой при книжке холщёвой с тесёмку, там и она, в ней и читай. Ну и мгновенный нажим по хобной собачки, та-тра-та-та, -та -та, конец один. И городовые смотрят ласковей. Бапа не ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе. Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди. Я что? Я против них, просто-таки сказать, барыня. Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что. Может, скажешь, спят. Много ты про нас понимаешь. Ой, уморил, ой, помру. Ха-ха. Ты днем приходи. Об нем не думай. Ты его не бойся, он смирный. Ну, конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь, он из двери. А то либо Виш спит, поди добудись, да вперед найди. По темке не ступишь. И чего далсы он тебе, не понимаю, Девип мешал. Другие бывали не обижаются, тоже, которые благородные вашего звания. Ну, готово. Теперь только пудру и сумочку не забыть. На, подержи. Ну, пойдём, до садовой провожу. А ось назад не скучать дел привычных. Что день, что утро глазок скосишь, так в руки и плывут, так и плывут. А я тебе ни к страшному? Ну ладно. Прощай, смотри не забывай. А я одна пойду к обелям повадне. Адреса-то не потеряешь?» Улицы натощак были стремительно прямо и хмуры. По их пролетам и безлюди еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе, дутой глубиной грудью, колотился все об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в самотеке. и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашки свистнули с тротуара на тротуар. Она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то есть кликнувшая ли перейдет через дорогу, или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило. Глава 4. Богатство следовало раздобыть немедленно, и, разумеется, не работая. Заработок не победа, а без победы не может быть освобождения. И по возможности без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось с дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, Обежав и Сверзьких, и Мских, хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда в земле новой с самого основания. Главное, говорил себе Серёжа, чтобы не раздевались они, а одевались. Главная вещь, чтобы не получали деньги, а выдавали их. Но да исполнение плана, говорил он себе. А плана-то никакого не было. Надо достать совсем другие деньги. Рублей двести или хоть полтораста. Тут Нюра Рюмина вставала в сознание. И Сашка. И Анна Арель Торнск-Йольд была не на последнем месте. И это суммы совсем иного назначения. Так что в виде временной меры их, не колеблясь, можно принять и из честного источника. «Ах, Раскольников, Раскольников!» — повторил про себя Сережа. «Только при чем же закладчица?» Заклачится Сашка в старости, вот что. Но хотя бы и законно, откуда их достать, вот в чём вопрос. У Фрестельнов забрано на 2 месяца вперёд, продать нечего. Это было в один из первых дней июня. Гари стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновил отлучки по делам, прерванным на срок гариной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд в Полтавскую губернію в военную сімью. Not Suvorov. The error. Пол на горло прокартавила она на лестнице, клянясь подняться за письмом. I forget always. И Серёжа перебрал все вероятя от Кутузова до Куропаткина, пока не оказалось, что это Скобелевы. Offfully. Oh, I cannot repeat how do you pronounce it? Ужасно, не повторить. Как вы все это произносите? Условия были выгодные, но снова и в который уже раз ей пришлось задержаться решением. И вот почему. Едва получив предложение, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от гари. Между тем сильный, как в коре, жар, в первый же вечер сваливший ее в постель и зашедший за 40 градусов, На другое утро также стремительно упал до тридцати пяти с десятыми. Все это осталось загадкой, врачом неразъясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять уже огласился громами Ауфшванга, одной из фортепианных пьес Шумана, как в дни, когда Сережа о раскольниковских дилеммах и не мечталась. Того же числа госпожа Фрестель с утра повезла Гари к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заночевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла как при хозяевах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Серёже подать вниз, но он предпочёл людей из заведённого распорядка не выводить, и сам, не заметив, как это случилось, отобедал наверху в строгой верности часу. и даже месту, какое занимал за столом, вторым по счету с правого края. И так был пятый час дня, хозяев не было дома. Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях, и в этих размышлениях расхаживал по комнате. Вдруг пролетел миг такой особенной ощутительности, что обо всем позабыв, он как был замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему галлея и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию, но не тут-то было. Мысли не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного звания «думанного», потому что на обозначение вещей... Мозг отзывается весь целиком, как на собственную кличку, и, пробудившись от оцепенения, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голову лезло одно постороннее. Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова обманно обещанная и несуществующая повесть сплела в его убеждении в качестве готовой и уже сочинённой. И он едва не вскрикнул, когда догадался, что в ответ они где из комы и деньги, по крайней мере, не те заветные, а из честного и сотенного разряда. И всё сообразив и задёрнув занавеску на среднем окне, чтобы затемнить стол, недолго думая, засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа, но в это время его слух поразила та же странность. Теперь он успел в ней разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой длительной пустоты. Ощущение относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то есть оставлен всем живым, кроме Серёжи и его забот. А Торнск Йолт подумал он, и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло, оставляя за собой на разлёт двери классные, двери детской и ещё какие-то двери, он выбежил в вестибюль. В пролёте за косой дверкой, выводившей во двор, горело белое как песок тепло пятого часа. Сверху оно показалось ему ещё более таинственным и плотоядным. Какое легкомыслие! Подумал он, быстро переходя из покоя в покой. Он знал не все. Всюду окна Настиш, в доме и на дворе ни души. Можно всё вынести, никто не пикнет. Однако что ж это я так наугад? Пока её дошаришься, мало ли что может случиться. Он пустился назад, стримглав скатился по лестнице и выбежал через надворную дверку, как из дома, объятого пламенем. И как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора перед вварились сеньи дворницкой. Егор, не своим голосом крикнул Серёжа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы. Научи, сделай милость, как пройти к француженке? Назвать её француженкой, как во всей точности титуловала дворня, дотчянку и всех её предшественниц. У него не хватило духу. Да скорее, пожалуйста, мне тут Маргарита оттоновна наказала с утра ей кое-что передать. А я только вот вспомнил. А вон, а кошка, торопливо доглатывая жёваное, коротко-длинный вглоток вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобождённой шеей, пошёл совсем по-другому, сыпать, как туда попасть, всё время глядя не на Серёжу, а в сторону, на соседнее владение. Оказалось, что часть убогого трёхэтажного здания из небелённого кирпича прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у фрестеля в подгостиницу. Откроено в этой смежности под наддобностью хозяев, и что в неё есть доступ снизу из засобняка по коридору мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеною, попадала по комнате на этаж. На третий и приходилось окно камиристки. Где всё это было уже раз, полюбопытствовал Серёжа, топая по коридору когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил, где да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугунной улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, Когда, раскружась до конца, она прямо подвела его к номерной двери. Серёжа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого, сказал Серёжа, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взялся уже за винтовые перила. но, вспомнив, что оставил дверь настежь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо, и, сунувшись за дверной ручкой, туда и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел. На вязаном покрывали кровати, фасонными каблуками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легшей напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арельд. Её волосы казались чёрными, в лице не было ни кровинки. Анна, что с вами? вырвалось из груди у Серёжи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание. Он бросился к кровати и стал перед ней на колени, подхватив голову Арельд на руку, он другой стал горячо и бестолково наискивать её пульс. Он тискал так и сяк ледяные суставы запястья, и его не доискивался. Господи, господи! Громче лошадиного топота толклось у него в ушах и в груди. Тем временем, как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достижения падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задыхался, и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась. «You, friend», — невнятно пробормотала она и открыла глаза. Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило все в комнате. Она наполнилась шумом, точно в нее напустили детей. Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. «Ах, ах, без цели топчась по комнате», — повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Котя номер, выходивший на север, плыл в леловой тени, однако аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу. И вовсе не требовалось разбирая пузырьки и склянки подбегать с каждой в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выражения. Арильд была уже в полной памяти, и только чтобы доставить Серёже удовольствия, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота на шитыря пронзила её так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезённое лицо застлалось складками удивления, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Серёжину руку движением полным возвратившейся силы. Он также заставил её принять валерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами о край стакана, причём издала то мычание, с которым дети выражают полностью утолённую потребность. Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или ещё гуляют? Отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она, и приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час. Не знаю, ответил Серёжа. Вероятно, конец пятого. Часы на комоде, посмотрите, пожалуйста, попросила она и тут же удивлённо прибавила: Не понимаю я, на что вы там зазевались, а не на самом виду. А, это Арильд, загад до смерти. Удивительный лоб. Да, не правда ли? И какое мужественное, поразительное лицо. Без 10:05. Теперь ещё плет, пожалуйста. Вон на сундуке. Так, спасибо, спасибо, прекрасно. Я, пожалуй, немножко ещё полежу. Серёжа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло и ёмкостью точно в неё ударили как в колокол. Пахнуло тягучим духом жёлтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку. Вот, положите на лоб, предложил Серёжа, подавая Ариэльт полотенце, политое одеколоном. Ну, как вам? О, бесподобно. Разве вы не видите? Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расстаться, и потому сказал: "Я сейчас уйду, но так нельзя. Это может повториться. Вам надо расстегнуть вороты и распустить шнуровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет". Вы не осмелитесь. О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду, тихо перебила он её и, понурив голову, медленно и неповоротливо направился к двери. У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошёл к её изножью. Подойдите. Я не хотела вас обидеть. Он обошёл кровать и сел на пол поджав ноги. Поза обещала долгую и непринуждённую беседу, но от волнения он не мог вымолвить ни слова, да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовую лестницей, а ещё при ней, что не сейчас ещё перестанет её видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упёршись скрёщёнными руками в край туфека, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и точно что-то размаловое ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было ещё решить. "Что вы, что вы? Вот не ждала. Перестаньте, как вам не стыдно?" зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыдание. Однако, да она это и знала, ее утешения только благоприятствовали слезам, и, гладя его по голове, она потворствовала новым их потоком. А он и не сдерживался. Сопротивление повело бы к затяжке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось извести как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись, наконец, И поехали все эти сокольники и тверские, и емские, и дни, и ночи двух последних недель. Он плакал так точно прорвало не его, а их. И действительно их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей, как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние, на дальнейший ход житейских вещей вдруг он поднял голову она увидала лицо омытое и как бы отнесённое вдаль туманом в состоянии какого-то старшенства над собой будто прямой себе опекун он произнёс несколько слов слова были окутаны той же пасмурной отдаляющей дымкой Анна тихо сказал он не спешите отказом умоляю вас Я прошу вашей рути. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой. Ещё тише и твёрже сказал он, внутренне затрепетав от нестерпимой свежести, на которой вплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое. И выждав мгновение, чтобы справиться с улыбкой, всколебленной им на какой-то предельной глубине, Он нахмурился и прибавил ещё тише и твёрже прежнего. Только не смейтесь, прошу вас, это вас уронит. Он поднялся и отошёл в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние её духа было таково, что при совершенном порядке платье её казалось смятым, волосы растрёпанными. "Друг мой, друг мой, ну можно ли так?" давно уже говорила она. При каждом слове порываясь встать и по минутно об этом забывая, и что ни слово, как виноватая, удивлённо разводила руками. Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти, я с трудом привожу в движение веки. Слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими. Понимаете вы это или нет? И вдруг такой вопрос и в упор. Но не смеете си вы. Ах, как вы меня волнуете. Как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицанием, как с ножей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее слушая. Она ухватилась обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиванием всего корпуса, выделяя доводы особо разительные, продолжала. обдавая его светом, постепенно побеждаймого волнения. Я ждала этого. Это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить. Ответ заключён в вас самих. Может быть, всё когда-нибудь так и будет, и как бы я этого хотела, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите, неужели нет? Как странно, но всё равно «Ну так вот, я хочу, чтобы вам это было известно». Она запнулась и переждала мгновение. «Но я все время наблюдала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положение. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае, но все равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос, чистосердечно, как родной сестре». Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора? Вы не пугайтесь, ради бога. Разве не сдержанные обещания или неисполненный долг не оставляют пятен? Ну, конечно, конечно, я предполагала и сама. Всё это так не похоже на вас. Можете не отвечать, я знаю. Ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и счастливого пребывания не может иметь. Но задумчиво протянула она отчеркнув рукой в воздухе нечто неопределённо пустое, и в голосе у неё появилась усталость и хрипота. Но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно. Я бы этого боялась, как присутствия постороннего. Более существенного она уже ничего не сказала, хотя примолкло не сразу. По-прежнему двор был пуст, и флигеля, как вымершие. Как раньше над ними носились стрижи. Конец дня горел, подобно былинной сечи. Стрижи подплывали целой тучей медленно трепещущих стрел, и вдруг, обратив назад острия, с криком уносились обратно. Все было как раньше, только в комнате стало чуть темнее. Серёжа молчал, потому что не знал, совладает ли с голосом, если прервёт молчание. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному по своей причине без возможности свалить это на московские предместья представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчание. Ещё больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на всё была согласна, ведь это вовсе не я стол ло из-за её слов. Ей казалось, что всё идёт из рук вон гадко и по её вине. Как всегда в таких случаях она казалась себе бездушной куклой и клерича на себя стыдилась холодной риторики, якобы заключавшейся в её ответе. И вот чтобы поправить этот воображаемый грех и уверенная, что теперь всё пойдёт по-другому, Она сказала голосом всего этого вечера, то есть голосом, приобретшим сходство с Серёжиным. Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила: "Вам согласим. Я готова ждать сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок. Мне неведомый и слишком вероятно известный вам самим. Я сама не знаю, о чём говорю. Эти намёки поднимаются во мне против воли. Угадать или догадаться — ваше дело. Затем вот что. Ожидание дастся мне нелегко. А теперь довольна, а то мы изведем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам правда дорога, хоть в половину того... Ну что вы, ну не надо, ну прошу вас, ведь вы все уничтожите. Ну вот, спасибо. Вы что-то хотели сказать, — тихо напомнил он ей. Да, конечно, и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайтесь меня, отступайте к себе, умойте лицо, пройдитесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте всё-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на людях. Подождите меня, я зайду за вами, мы пройдёмся вместе. Перестаньте мотать головой, смотреть тоска. Ведь это самовнушение. Заговорите, попробуйте. Положитесь на меня. Опять прогрымыхали под ним пустоты скошенного над поле. Опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминанием, понеслись лихорадочной машинальной чередой до него не имевшие отношения. Опять ощутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый, косой, и действие которого продолжалось наверху, за углом, и, вероятно, откладывало все более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полеловение знало еще меру и шло довольно благородно. Но как ускорится оно, наверное, без него? Как самовластно и победно воспользовавшись его уходом, накинуться на неё стрежи. Ещё есть время предотвратить насилие и нагнать ушедшее. Ещё не поздно начать всё с изнова и кончить по-другому, ещё всё это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда её послушался и оставил? Ну и хорошо. Но и допустим, в то же время отвечал он из этого горячева, а не наряда другим лихорадочным, машинальным мыслям, которые неслись мимо него и до него не имели отношения. Он раздёрнул среднюю занавеску и затянул крайнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушёл во мрак, а вместо стола из стены вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была приткнуть ему Анна. Дверь туда стояла Настиш. За всеми этими движениями он забыл, что должен был умыться. Ну, и Мария. Ну и допустим, Мария ни в ком не нуждается, Мария бессмертна. Мария не женщина. Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещения, голые шаги Незабытые положения прошлого лета не вывезены Мариной Тюки. Многопудовые корзины мелькали, как отвлечённые понятия. Чемоданы времнях и верёвках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвщённого пустословия. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анну. чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скакового наваждения. Ну и с провалом благода르ствуйте, и вас также. Ерундили, Ерундили, а другой подоспел и следов не найти. Ну и дай ему Бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну и без вести и бесследно. Ну и допустим. Ну и прекрасно. А пока он обменивался колкостями с прошлым Фалды его пиджака юрзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом. На письмо к Коваленке тоже пока находилась в чужом ряду, с которым он пикировался. Вдруг он в первый раз за истёкший год заподозрил, что помог Ильиной очистить квартиру и собрал её за границу бальц. Подлец, как это у него внутренне назвалось. он тут же почувствовал с достоверностью, что угадал. У него сжалось сердце, его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Анин час его могло заинтересовать нечто не Анина, получив недопустимую и для нее обидную живость. Не с той уже внезапности он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положительней. Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни положение. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней алости. Воздух в двух местах был распилен сверху донизу, из потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погружённым во мрак. Серёжа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись. Я женюсь, сообщал он каваленке. И мне до зареза нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах. И он принялся излагать её содержание. Однажды в реальных условиях нынешней русской жизни, однако представленных так, что они получают более широкое значение, Среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передаётся из уст в уста, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек, охотник за продать себя в полную другому собственность, и продаваться будет с молотка. А какой в этом смысл и корысть будет видно на аукционе? Будто не безуальда тут и будто опять от женщин. Взвон безугадки, где он, перекатывают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, обеседу оснащают терминами индийского духоведения. В назначенный день, ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят, каждый отправляется за город Сапаскую не одурачен ли он знакомыми и не на посмеяние ли им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная на дворе июнь месяц. Происходит все на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, все своя публика. Наследники крупнейших состояний, философы, меломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, вроде эстрады, Рояль, занесённый на подпорку крышкой. От рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трёхстворчатых окон. Вот он выходит. Это очень ещё молодой человек. Тут, разумеется, будет затруднение с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы. Однако и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо. Назовём его временно алгебраический, ну хотя бы игреком третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что ни цирком пахнет, ни калиостро, ни из египетских даже ночей, что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что все совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его точно на углу Охотного и Дмитровки встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед за чем наступит его полная и беспрекословная неволя. Продолжительность каковой он сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот в какой захочет. но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него готова. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли все, что с ним не случится, он изготовит при надобности, когда укажут. А теперь, говорит Игрик Третий, я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то есть экспромтом. читать готовое, хотя и своё. И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг Игрика третьего. В отличие от остальных друзей, распростившихся с ним поутру, этот остался при Игрике по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличие от них, не теряет хладнокровия, потому что не верит в осуществление игриковой затеи. Служит он в казначействе и очень исполнительный человек. Вот Игорь и оставил его выкрикивать над дачи при совершении сделки, который сам оставленный не придает цены. Он остался, чтобы помочь сбыться в выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключение отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь, вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писание с почтовой бумаги на пищу. Это был первый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни, ночь напролет в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные навязчиво могучие движения. Ничего, кроме самой общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишенной живых подробностей. и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна. «Дождь» был первой подробностью наброска, остановивший Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся марать и перемарывать, добиваясь желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке, он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его на более непосредственный протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общения восторга с обеходом. Он верил, что эти промоены, призванные и всем понятные придут ему на память, и их предвосхищение застилало ему зрение слезами, точно оптическими стёклами непомерки. Если бы он не сидел, как всякий пишущий, несколько боком к столу, Обернувшись спиной к обоим доступам в комнату, Елена минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг над два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно настолько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверии. Ей не хотелось тягаться с судьбой, не намеренной мешкотностью, не слепой поспешностью. Она была одета, как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром, и в комнате у нее было окно. К тому же, как спускаться к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший на урагане. Выросший, подобно облаку за Сережиной спиной, Она, хотя и во всём чёрном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизылиловы грозовой тучи, наседавшей на сады переулка. Потоки света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то параобразное. Под двум-трём движениям, произведённым Серёжей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду, и её пожизненную неисправимость. уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернулась, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему немного поспешнее и опустила юбку, и то с тем же покусыванием губ и так же бесшумно. Отказывать ему не приходилось трудиться. Всё произошло само собой. Её окно уже вовсю ширь было занято перемещениями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтоб только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывавшей тоской. При одном допущении, что можно на всю ночь застрять у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же сталось бы с ней, если бы это ещё и случилось? Пробежав двором в переулок, она недалеко от дома наняла извозчика, стоявшего уже с поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский переулок к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неуистовая, так что её нельзя будет отпустить домой, и знакомой волей-неволей придётся приютить её на ночь. И так над дачей начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые берёзы целыми стаями отпускают листья на волю и устраивают импроводы с пригорка. Тем временем свежие вороха пута и усюних в волосах взвиваются белёсыми вихрями нового порядения. Проводив их и потеряв из виду, берёзы поворачивают к даче, наступает тьма. Ещё раньше, чем раздаётся первый удар грома, внутри начинается игра на рояле. Темой своей Игрек выбирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купаросно ладанном пару трёпанной рощи, с сильным проступом звёзд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее, блеска тех капель, которым никак не расстаться с пространством, как бы ни от него не старались оторваться, им уже развешен над инструментальной учащей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, придает его забвению и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня. Перед окнами с охапками огромного воздуха ходят березы, и всюду им ссорят, осыпая косматые водопады. А музыка, зная, отвешивает поклоны направо и налево, и все что-то с дороги обещает. И замечательно всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности её слова, играющий обдаёт маловера каким-то неожиданным, упорно возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то есть чудо их завтрашнего способа чувства и запоминания. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскреить тасфорт-пиано, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям. Она рассыпается серебристой скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается. Так же точно он и читает. Он выражается так: "Я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонн кривмованного". И опять всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично, лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описания и уподобление невиданной магниточувствительности. Это образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчинения Земле. И значит, это направление, по которым пойдет их завтрашняя нравственность, их устремленность к правде. Но как странно, видимо, переживал все этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему Землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как предельное отличие существования от несуществования. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую недолей мгновения, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явления и исчезновения? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в смене поколений Земле? Все это сплошь и без изъятий, непреложное искусство. Все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ. Все рождается из богатейшей, бездонно задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтения. Он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его в полголоса просят забыть обо всем и только продолжать исполняемое, и не прекращать его. И всё это не то. И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит на что они полюбили его недостаточно. А то бы они все вспомнили, что они на аукционе и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешиваются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже может статься более щедрую, но обязательно не полную. и не ту, которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложения. Что ему надо разменять себя, и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им гибельной причудой, все равно он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтение, В перерывах трещат имена числительные, празным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот, через минут 20, без рассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины он достаётся наизадушевнейшему изыскателей, человеку строжайших правил и прославленному благотворителю и не сразу, не в этот вечер отпускает его тот на свободу. Глава пятая. Разумеется, это не подлинник Серёжиной записи, но он и сам не довёл её до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упиравшуюся в сигаре вид на стыдлившегося предстоявшего скандала вломилась Маргарита Оттоновна насквозь мокрая и разъярённая посерьёзной мысли предполагалось что у благотворителя с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдёт разговор большой значительности и проникновенности было задумано что поселив Игрика отдельно и истомив его роскошью ухода о себя заботами богач не вынесет тоски и зайдёт к нему в пристройку с просьбою чтоб тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак не придумать, как им воспользоваться подостойнее, а Y откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе беспорядках, начавшихся с буйств в околотке, куда Y подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит, Y же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, Он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновление, никому не ведомое, то есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет. Нет, это не слыхано, я зонтик чуть не сломала. Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда... Ну, боже, что с вами? Вы не здоровы? А я-то хороша. Постойте минуту сейчас. Гарри моментально-моментально в постель. Разотрёть его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть. Надо вперёд было думать. Ступай, Горюша. Пятки-пятки, главное о грудке пидарам. Завтра всем ласка найдётся и вам, и Лаврентию Никитчу, а с миссис первый ответ. Э, что она сделала? Наконец-то. Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье? Э, всё-таки виноват. Чем вам не угодила, миссис? Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели? Ага, так вот он и что. Так-так. Ну, хорошо. Да, так, значит, о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались. А миссис Арельд? Но это неприлично. Почем я знаю, где ночует миссис Арельд? Разве я поверенная ее тайм? Я вот зачем у вас задержалась, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас голубчик завтра с утра присмотреть за Гари, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы всё это потом переделаете, и виду не подавая, что это входило в ваши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах. Всё это поручено Варе и вас не касается. Я считаю, что где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте я бы опускала бажур чуть пониже. Позвольте, ну, хоть вот так, что ли. Не правда ли, так лучше, как по-вашему? Ну, я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи. Однажды в начале знакомства Серёжа разговорился с Арильд о Москве и стал поверять её познания. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, Анна назвала ему несколько частей, в которых проживали её знакомые. Как теперь оказалось, из перечисленных названий он удержал в памяти только два: Садовую Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направления, точно и Анин выбор был ограничен его памятьливостью. Он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать её в такой час на большой улице, без славного представления о том, где её у кого искать, не было возможности. Другое дело Чернышевский. Где её наверняка не могло быть по всему поведению его тоски, которая подобно собаке бежала впереди его по тротуару и вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашёл бы её обязательно, если бы только было мыслью, чтобы живая Анна своей управы И сама была в том месте, куда её ещё только хотелось и как хотелось поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несуждённую возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глодать черствейшую безнадёжность, только бы не оставаться без дела. Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошёл. Что ни шаг над серым до черноты отцревшим гранитом загоралось сверкание серебристых тополей. Тёмное небо было как молоком окроплено их беловатой листвой. Их обитые листья испичеряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий. И всё утро, путанное и полное неожиданностей, в их седой и свежей руке По воскресеньям Анна ходила к обед не в англиканскую церковь. Серёже помнилось с её слов, что тут где-то поблизости должно житьствовать одна из её знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки. Он бросал пустые взгляды в открытые окна спявшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины жадно уписывая сырой кирпич в флигели вместе с мокрой зеленью деревьев его тревожные взоры кромсали также и воздух который поступал в сухомятку неведомо куда минуя Лёхкий чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений Серёжа временами беспешно прогуливался по всему переулку только два звука нарушали его сомную тишину Серёжины шаги и шум какого-то двигателя работавшего неподалёку Это была ротационная машина в типографии Русских ведомостей. Нутро Серёжи было всё в кровоподтёках. Он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах вместить. Силой, расширявшей до беспредельности его ощущение, была совершенная буквальность страсти. То есть то её качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами, Ещё более того, загадочными образованиями не поддающимися разъяснению. Разумеется, весь переулок в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Серёжа был не одинок, и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало. Однако чувство было ещё шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром. То есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И помирая от тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепию в его кратчайшем и драгоценнейшем извлечье, он смотрел, как обложенная то полями, то ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич богрового нерусского обжига казался привозным и почему-то из Шотландии. Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он, не оглядываясь, пошёл по направлению к Никитской, чтобы не вызывать в нём подозрений, если бы он огглянулся. Серёжа перешёл с газетного тротуара на Шотландский и зашагал в сторону Тверской. В 20 шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположного дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили в полголоса, как в присутствии спящих. Это делалось ради Аниной приятельницы. Сережа стоял на середке мостовой. Было похоже, будто они говорят шепотом, чтобы не разбудить столицы. «Я давно слышу», — сказала Анна. «Все кто-то ходит, не спит». А вдруг, думаю, это он. Отчего вы не подошли сразу? Вагонный коридор швырял из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За ширмангой лакированных плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину. Всего приятней колыхались края пуховика и чем-то напоминание катания яиц на Пасху. По коридору в сапогах и шароварах, в круглой шапке и со свистком на ремешке, катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегчении он поправлял на ходу строгая пенсне. Оно поражало своей мелкотой среди крупных капель пота, слезивших с лож его лицо, точно свежий срез мещерского сыра. В вагонах другого какого-нибудь класса, заметив серёжену позу, Он бы обязательно взял пассажира за талию или другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвения. Серёжа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тёр глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в своё время играла Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закругления выходил на прямую, Коридором завладевал стройный неподвижный сквозняк. В сласть набегавшись и нагоготавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья. И подгул возраставшей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицей с бравурой Шумана в душе. Из купе его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе фрестернов. Потребна была неделя другая, чтобы нарушившиеся отношения пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего винил Маргариту отто навну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и подворство ему во всём главной её обязанностью, то и в таком случае ей было от чего прийти в отчаяние в недавней предотъездной суматохе. После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун отъезда, когда заведомо знал, какой садом поднимается в хозяйстве самых с самых спозаранок. Шторы неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рагожи чудесно складывался совершенно как живой Егор. Шторы вот наказание. Чего шторы рыло? Так им по твоему и висеть, но что им сделается? А ты их выколачивал, «Лаврентий, чтоб тебя намочила! Отстань, дьявол!» «Варя, дорогая, вы знаете ли, не на гулянье!» Но, в конце концов, черт с ней, арель так арель, жаль, конечно, беднягу. Дрянь женщина и интриганка, но, что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако тогда и разговор другой, если на то пошло, и все на свете можно делать по-человечески. Поезд с Брянского 5.45, проводил и баста. и так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает, вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но видно, это отсталость, и теперь все по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов. И его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он там осваивается и привыкает. Ну что тут делать? Рассчитать его? Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот... А чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул. Я говорила веревкой. Ну, как его рассчитаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву? Ну, позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извинении ему можно сказать, что существует новое декадентское выражение «переживать». Однако и «переживать», то есть «переживать», выставлять свои секреты для внешнего обозрения, вероятно, можно по-человечески. Между тем, как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что непригодный человек, Христос Христосом. Самопассивность, предложив серьёз, головой будет ящики закалачивать. А вы никак не это требуется в хозяйстве, и не с такой целью держат воспитателя в порядочной семье. И вот они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его рассчитать? Между прочим, в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужасом увидели, как побежал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была ужасна. Зато их вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, Это через 20 минут их придётся поднять, бедняжек. Обер-кондуктору был вагон по душе, и он то и дело в него наведывался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда застыв на всём разносе, грязный и громкий поезд плыл и как бы покоился на широко заведённой дуге из крутого и жаркого песку, напротив насыпи далеко за поймами, на чуть вздрагивашем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда бы ни 15 вёрст предстоящего пути, можно было бы подумать, что это рухлово. Так походили на всё слышанное белые проблески барского дома и ограды парка, помятые неровностями косогоры, на которой она как бы была целиком положена, как снятая с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей, Дорогие, прошептал Серёжа, и зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра. Итак, вот для какой надобности существует у людей слово счастье. Хотя это и были одни беседы, он только делил её хлопоты и снаряжал в дорогу, хотя и у них будет другая, полная близость, но ближе, чем в эти незабвенные 10 часов, им больше никогда не стать. Всё на свете понятно, больше нечего понимать. Остаётся жить, то есть рассекать руками понимание и пропадать в нём. Остаётся нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом с железными дорогами, проведёнными по его лицу и сроком. Какое счастье! Но какая случайность, что она заговорила о родне. Как легко могло этого не случиться. Мерзавцы много не понимают, что роняет, что возвышает род. Но о её несчастном отце как-нибудь в другой раз. Поразительный случай. Теперь понятно, откуда у ней такие знания, так что она кажется старше себя вдвое и в 10 раз холостее. Всё это у неё по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Ещё бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у неё было в девичестве, и пригромкое. Её предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт, и теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и не доставало. Всё утро по облачному Чернышевскому переулку. Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглохшего путешественника Заталию и предупредил, что ему и его соседям по купе слезать на следующей остановке. Так передвигались люди, тем последним по счету летом, когда еще жизнь, по видимости, обращалась к отдельным, и любить, что бы то ни было на свете, было легче и свойственнее, чем ненавидеть. Сережа потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от раза все неистови. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу, пролитой у лужей, стоял оцвет дворового фонаря. Зима, — сразу сообразил он, — это первый сон у Наташи в усоли. Никто, по счастью, не подсмотрел его полуживотного пробуждения. И ах! Да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное, такое, что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательней, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это Лемах. Но поди да ищись в этом смысла. Одно, несомненно, надо встать, и аппетит у него волчий, если только он не проспал гостей. Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших йода формам, зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрывания консервов, и он бросился к Сереже с рукой, отведенной на отлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лапзаний, как материализовавшаяся на ощупь искренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались расспросы, отрывистые и дело на простецкие. Сережа стоял, радовался и недоумевал. Зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь? Они не любили друг друга. На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выспавшиеся водочные рюмки, и сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними по-капельмейстерски выселись черные винные бутылки, и каждую минуту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступление ко всяческим хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей России продажа вина была запрещена. Завод же, как видно, жил автономную республикою. Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках. Вообще вся комната точно плавала в коньяке. Это освещение лето или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натёрты не воском, а коньефольё. И нога, скользя нащупывала под собой незавощённые расщеплены, осклеившиеся и как бы на фабриный волос. В жаркой желтизной обстановки Карельская берёза, ты что думаешь? Зачем ты соврал, колязин? Было как лимонную настойку налито всё, что обладало гранями и было способно играть. Серёжа обладал этими способностями. По его расчётам, пронзительно освещённый дом должен был казаться медвежьей сине-белой ночи, чем-то вроде крошечной, полной угольков конфорки, вздутой среди сугробов. Ага, подморозило. Очень рад, сказал он. Став за полугардины и вглядываясь во мрак. Да, скрипило. Рассейно промочал взять, протирая платком заинтаренные соусами пальцы. А то у меня сапог нет. Я не привёз, не догадался купить. Дело поправимое, здесь заведёшь. Ну, о чём мы по милы тут мон сказать, человек из самого мон сказать Нельма сибирская рыба и Максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот, я и сам не знал, что не слыхал. Серёжа становилось всё веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный, смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую и все с воздухом румяные вошли. Наташа, незнакомая Серёже девушка и сухой, определённый и очень быстрый человек, к которому Серёжа и бросился вперёд колязина, и поздоровался крупно радостно и почти испуганно. Вся весёлость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и кроме того, перед ним стояло нечто высокое, чуждое и всего Серёжу с головы до ног обесценившее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов. "Брат ваш как?" смущённо начал Серёжа и запнулся. Жив пока, ответил Лемах. Ранен в ногу, у меня на поправке. Я верное его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович. Представьте себе, ещё растеряние заземлял Серёжа. Может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал, что это мобилизация. Все думали манёвры. Виноват я, не знаю, как называются эти учебные передвижения. Во всяком случае, думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ним виделся. И оцените. Их часть шла на баржах Миманас. Они и пристали на ночлег как раз близ Имене, где я тогда служил воспитателем. Это было за 2 дня до объявления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли? Да, я знаю про ваш разговор. Брат рассказывал. И Серёжа только не сознался, что и в ту ночную встречу пости снялся спросить увольно определяющегося, как его фамилия. 1929 год.